Из неотправленного письма Его Императорского Величества Александра Третьего Ее Императорскому Величеству Марии Федоровне. Милая душка Мини, собственно, моя маленькая жена, я знаю, как ты переживаешь за нашего мальчика, нашего Ники. Полагаю, Лениву, племенники, серши Николаша любезно известили тебя о произошедших событиях этой тяжелой ночи.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 Затем Ники сказал дежурному не пускать Николая Николаевича и сказал это столь решительно, что мне оставалось только кивнуть, подтверждая его приказ. Распросив сына подробно, я уяснил суть произошедшего. Конечно же, прислуга требовала наказания, но ведь не такого. Я очень рассердился подобному самоуправству и начал отчитывать Ники за столь вопиющее поведение, но он попросил меня дать ему возможность оправдаться.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 Ведь тогда нашему мальчику грозила смертельная опасность от сил нечеловеческих. Да и последующие покушения на жизнь нашего наследника вряд ли можно расценивать как... Дело рук анархии и сумасшедших бомбистов. Нет, тут видна та же рука, что толкала меня на чудовищное преступление в тот, едва не ставший роковым день. Я вспомнил несчастного попа, судьба которого так потрясла нас всех. Неужели внуку уготована участь деда? А ведь Ники уже сейчас проявляет качество характера, присущие Петру Великому, нашему славному предку. Быть может, именно ему вручены царем небесным судьба Российской империи, да и всего мира. И неудивительно, что на него обрушиваются испытания, с каждым разом все тяжелее и тяжелее предыдущих.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 и готовят ему ужасную участь. В единый миг я осознал, что не в моих силах отвратить от Ники уготованные ему беды, если он останется в столице. В первое мгновение я подумал о Гатчине. Там Ники легко защитить. Его можно окружить непроницаемой стеной верных нам полков. Скрыть от злобы как человеческой, так и... Далее фрагмент вымаран так сильно, что в некоторых местах перо прорвало бумагу.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 От всего любящего сердца обнимаю тебе, Целую Ксению, Мишу и Ольгу. Христос с вами, мои душки. Твой верный друг Саша. Интерлюдия. В небольшой, всего три спальни, кабинет, столовая и гостиная, не считая кухни, гардеробной и кладовки, квартире, что находилась в билетаже доходного дома Сальникова на Фонтанке, собралась интересная компания.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 Офицер изредка косился на стоящую на кофейном столике початую бутылку коньяку, но позволил себе только одну рюмку. Хлопнула входная дверь. Простучали по коридору подкованные каблуки, и в гостиную ворвался румяный из холода гусарский корнет. Мельком глянув на коньяк, корнет шагнул к капитану, и офицеры обменялись рукопожатием. «Знаешь уже?» Вместо «здравствуй» сказал гусар. «Эти рассказали». Кивнув на дальний конец коридора, ответил капитан. А, добрались все-таки, мудачь, хоть и это радует. А чтобы им не добраться, двое из них здесь с Цесаревичем бывали. Вот как раз насчет этого, хм, Цесаревича, я с тобой и хотел поговорить. Давай уже сядем по капельке нальем, а то я ёшкин дрын всю ночь на ногах, предложил Корнет. Давай, кивнул капитан.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 «Дождаться, когда он очередного злодея прибьет, и вежливо ему попенять, хмыкнул гусар. «Вчера он наехал на них, а завтра, на В.А. или С.А.» Петрович имеет в виду великих князей Владимира Александровича и Сергея Александровича. «И чем это кончится?» «Пойми, Петрович, Олег ко всей этой великокняжеской кодли еще с прошлой жизни крайне негативно относится, ибо совершенно справедливо считает».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 Капитан встал с кресла и сделал пару кругов по комнате. «Еще Олега в кровожадности обвиняешь. Ладно, оставим твой план на самый крайний случай, если наследник совсем из-под контроля выйдет». «Ну, на крайний так на крайний». Гусар, кажется, и сам был смущен, негаданно вырвавшимся предложением. «Я ночью Олегу мозги малость вправил. Надеюсь, что теперь он станет осмотрительней». «А теперь, Петрович, рассказывай, как дело было».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 Уволен со службы за то, что открыто поддержал так понравившегося вам в прошлом году цесаревича англофоба в пику засевшем при дворе подлым англофилом. Так давайте вместе бить проклятых лимонников. Правда, лучше всякого вымысла. Впервые за встречу усмехнулся капитан. Жаль, что так рано тебе уехать придется, но уж тут... Раньше сядешь, раньше встанешь. Эх, черт.